«Так, значит, ты нашёл Антона?» Лера готова была расцеловать Логинова, позабыв обо всех его тараканах. Вторую половину дня она провела в больнице, дежуря возле реанимации, где лежал Уткин. Врачи старались обходить её стороной, потому что она постоянно приставала к ним с расспросами о состоянии пациента. А они устали отвечать, что изменений нет. И вот отличные новости от Виктора. «Он прячется на дачу приятеля» ответил на её вопрос Логинов. «Я сейчас туда собираюсь, но решил для начала тебя предупредить. Кстати, ты чего трубку не берёшь?» Лера вытащила сотовый и увидела, что он полностью разряжен. «Кто тебе рассказал про дачу?» «Господи!» Картина возвёл руки к небу опер. «Ты же сама сказала, чтобы я нашёл бывших однокурсников Гущина, так? Ну, вот я и нашёл. Один не при делах, зато второй...» ну, после небольшого давления, конечно, рассказал, что отдал Антону ключи от дачи в Приозерске. «Класс!» «А то! Ну, я молодец!» «Ещё какой молодец!» Искренне похвалила Лера, удивляясь про себя, как сильно, оказывается, мужчинам требуется одобрение. Ей казалось, что достаточно самому знать, что ты сделал что-то хорошо и правильно, и сознание этого уже делает тебя счастливым. Однако, работая в мужском коллективе, она пришла к выводу, что с представителями противоположного пола все иначе. Им нужно почаще напоминать, какие они замечательные, и это приносит плоды. Мужчины удваивают усилия и стараются заслужить еще большее восхищение. У Леринах матери и сестры это понимание в крови. Они с ним родились, а вот Лере приходится все познавать на собственном опыте. Сиваду возьмем? — добавила она. — И подкрепление надо. — Сейчас! — хмыкнул Логинов. — Упадая на отгул. И зачем нам подкрепление, чтобы взять подмастерье ювелира? — Возможно, этот самый подмастерье того самого ювелира и грохнул. — Вряд ли. Да ты сама так не считаешь, верно? — Я позвоню Леониду. Пусть дежурит в больнице. откина надо колоть, как только он сможет говорить, и до того, как станет хорошо соображать. «Давай-давай, пошевеливайся, а то ехать почти четыре часа с учётом пробок». Время близилось к вечеру, поэтому дорога только до выезда из города заняла больше часа. «Чёрт, когда доберёмся, уже стемнеет», — пробормотал Логинов, встраиваясь в длинный поток машин за город. «Конечно, самое время ехать на дачу, жарить шашлыки, печь картошку на углях и наслаждаться природой». Лера даже затасковала. У неё, вот, к примеру, никогда не было загородного дома, даже самой завалящей избушки. И дедушки с бабушкой не было. Оба уже умерли к тому времени, как она появилась на свет. Вот почему маме было так тяжело растить их сестрой, ведь приходилось совсем справляться в одиночку. И друзей с дачами у Леры тоже нет. Армаис, муж Эльке, сугубо городской человек. И Лера с трудом могла представить его, к примеру, колющим дрова во дворе или растапливающим печку. С другой стороны, с камином в гостиной он же справляется. «О чем мечтаешь?» — поинтересовался Логинов, удивляясь необычной молчаливости и задумчивости спутницы. «А дача?» — честно ответила она. «Ты дома-то не бываешь. Зачем тебе дача?» — хохотнул Виктор. «Если бы у меня была дача, я бы там бывала». «Да ладно тебе!» — отмахнулся Логинов. «У тебя хоть своё жильё есть, а у меня вот...» «Ипотека?» «Угу». «Знаешь, я понимаю этого Антона». «В смысле?» Он батрачил на Фельдмана, получая копейки, обслуживал вздорного старика, делая всё, что тут прикажет, и не видел особых перспектив. В то же время он наблюдал, как Фельдман ловчит и мухлюет, зарабатывая большие деньги. «Но кто бы ни соблазнился...» «Молодой парнишка, мечтающий о счастливом будущем с любимой девушкой, уж точно клюнул бы», — вздохнула Лера. «Ну, задержим, узнаем. Ты прибавь скорость-то». «Да успеем, мы успеем, не нагнетай. Ты ж сам меня торопил». «Ну, теперь-то спешить ни к чему. В конце концов, бежать к гущину некуда, разве что обратно в Тихвин». «А там его быстро возьмут, потому что местная полиция предупреждена», — подхватила Лера. «Это уже Приозерск?» Они въехали в городок в сумерках, как и предсказывал Логинов. Чтобы добраться до частного сектора, где, судя по адресу добытому бывшего однокурсника Гущина, в данный момент обретался Антон, требовалось проехать через весь населенный пункт. Лера удивлялась разнообразию строений, мимо которых они проезжали. Здесь были и добротные каменные многоэтажки, и симпатичные разномастные домики частников, и избушки из бруса за покосившимися заборами. Нужный им дом находился в самом конце кривой дорожки, на которую опер съехал, сверившись с картой. На этой улице не горело ни одно окно. Видимо, владельцы жили здесь только летом. Строения тут оказались наиболее приближенными к советскому деревенскому стилю и мало напоминали весёленькие коттеджи в начале и середине Приозерска. Соответственно, вряд ли можно ожидать, что здесь есть водопровод и канализация. В лучшем случае — газ и электроэнергия. «Вон та хата», — указал на отдельно стоящий домик с выкрашенными зелеными краской ставнями Логинов. «А чья это машинка?» — спросила Лера, заметив припаркованный неподалеку джип. «Вряд ли гущина», — хмыкнул Логинов. «Может, хозяева нагрянули?» «Или у него гости, поспевшие сюда раньше нас?» «Давай-ка остановимся здесь, чтобы не отсвечивать, ладно?» Опер не стал спорить, и, заглушив двигатель, вышел из машины, Лера за ним. «Глянь, нет ли возможности подобраться к дому с другой стороны? Вдруг этот дурень вооружён и станет отстреливаться?» «Ты вообще в машине сиди», — сказал Логинов. «Тебя даже оружия нет». «Ты только палить в него не вздумай», — предупредила Лера, решив проигнорировать его слова, сильно смахивавшие на приказ. «Он нам живой нужен, а то одни трупы кругом, разговаривать не с кем». «Понял, не дурак», — поморщился Виктор. «А ты всё-таки останься. Ну или хотя бы позади держись». Лера не намеревалась с ним пререкаться, ведь Опер прав. У неё нет оружия, однако заставить её сидеть и ждать развязки он не мог. Поэтому они оба медленно двинулись вдоль изгороди. «Смотри, вон там можно перелезть». Тихо окликнула Лера Опера, заметив, что забор обрывается сразу за полинницей. «Опасно, конечно, ведь дрова могут посыпаться и не только произвести громкий шум, но и нанести ощутимый вред незваным гостям. Но другого выхода, похоже, не было. Сам вижу», — фыркнул Логинов. «Останься здесь». «И не мечтай», — отозвалась она. «Ну-ка, подсади меня». Логинов хоть и нехотя подчинился и подставил сложенные замком руки. Она встала на них и, подтянувшись на руках, оказалась на вершине полейницы, покрытой толем. На четвереньках Лера подползла к ее краю довольно высоко и, сгруппировавшись, прыгнула вниз. Через пару минут Виктор оказался рядом. «Смотри, свет горит», — указала она на единственное светлое окно в доме, выходящее к лесу. С улицы его было не видно. «Хорошо, что собаки нет», — крякнул Логинов, отряхивая джинсы от коры и опилок. Они обошли дом вокруг. Изнутри не доносилось ни звука, и Лере хотелось верить, что это хороший знак. «Стой тут», — скомандовал опер, но она проигнорировала распоряжение и, встав на выступ в фундаменте дома, осторожно заглянула в окно. Сначала она ничего не увидела — Комната, в которой находилось окно, была окутана мраком. Свет лился только из приоткрытой двери в смежную. Прижавшись лбом к стеклу, Лера попыталась разглядеть, что происходит внутри. «Он в другой комнате», — сообщила она Логинову, но тот уже заглядывал в соседнее окно. Потому как он резко соскочил с приступка, она поняла, что Опер что-то увидел. «Они там», — возбужденно прошептал он. они Антон и Тихон. «Зверев здесь?» Ужаснулась Лера. «Но как, чёрт подери?» «Задержим, спросим», — перебил Виктор. как ты себе это представляешь в одиночку? Сам же сказал, что я без оружия». «Пока мы будем ждать подкрепления, Зверев убьёт Гущина». «Гущин жив?» «Не знаю. Он сидит на стуле спиной к окну. Мне кажется, Тихон делает с ним то, что раньше сотворил с Гуревичем». «Значит так, стой здесь, а я войду». «И речи быть не может, одного я тебя не пущу». «Ты только помешаешь», — рявкнул Логинов. «Если он тебя грохнет, то я следующая. Нет, давай-ка разделимся. Ты проникнешь внутрь через веранду, я видела, там есть дверь в дом, а я отвлеку его, войдя через центральный вход». «А если он сразу засадит в тебя всю обойму?» «Не засадит. Он с бабой воевать не станет. По крайней мере, не сразу. Кроме того, я ж не просто так вломлюсь». «Как, кстати, зовут хозяина хаты?» «А что?» — нахмурился Логинов. «Ты просто скажи». «Ну, Анатолий Корякин». Лера распрямилась и пошла к входной двери. Прежде чем Виктор успел её остановить, она громко постучала, и ему ничего не оставалось делать, как следовать её плану, поэтому он побежал к веранде. «Толик, открывай!» — громко и весело крикнула она. «Нехорошо заставлять девочку мёрзнуть снаружи, когда ты сам её пригласил!» Ответом ей была гробовая тишина. «Ну, Толик!» — обиженно прогундила Лера. «Ты обещал шампусик, открывай! Я же к тебе из города пёрлась!» Снова ноль движения за дверью. Лера подёргала за ручку и поняла, что она не заперта. «А, у тебя открыто!» — сказала она. «Ну, я захожу!» в легкие побольше воздуха, она задержала дыхание, выдохнула и распахнула дверь. В синях было темно, и она пошла на свет. Тихон Зверев не зря получил в тюрьме кличку «Бизон». Он был действительно огромен. На нем были потертые джинсы и водолазка. Лера заметила, что она слегка отопорщится справа у пояса, и поняла, что там, скорее всего, находится пистолет. Она отступила назад, но обратной дороги не было, и она выпалила, широко раскрыв глаза. «А ты ещё кто?» «А ты?» — с интересом спросил Тихон. В руке у него был зажат утёк. «Здравствуйте, лихие девяностые». Антон, сидящий к Лере спиной на стуле, завозился, и она с облегчением поняла, что он пока жив. Значит, они, по крайней мере, не опоздали. «Я... я к Антоше приехала?» Плаксивым голосом пробормотала она. «Что? Что тут происходит?» «Сама не видишь?» Тихон пристально изучал ее цепким, колючим взглядом человека, который знает, что случайностей на свете не бывает. «Ну, я тогда пойду, да?» Пролепетала она, пятясь к двери и по пути опрокидывая корзину с дровами и кочергами. Логинов должен был выйти с противоположной стороны за спиной Зверева, и она пыталась создать для него ситуацию наибольшего благоприятствования, отвлекая рецидивиста громким шумом. В том, что он готов на всё, она не сомневалась, терять ему нечего. «Куда собралась?» Тон Зверева звучал почти ласково. «Присаживайся, Рис пришла». «Спасибо, я постою!» «Ну где же этот чёртов Логинов? Что-то он не торопится». «Садись, сука!» — рявкнул бандит. Но Лера не собиралась выполнять его приказ. Стоило ей послушаться, и Виктор лишился бы, пусть и мезерной, но всё-таки поддержки. Лера медленно двигалась вдоль стены, стараясь обходить центральную часть комнаты, где находили Зверев и его пленник. «Эй, золотарь, гляди-ка, твоя краля здесь!» — обратился он к Антону. Теперь Лера могла видеть лицо парня в профиль и ужаснулась. Вся обращённая к ней левая сторона его лица превратилась в сплошное кровавое месиво. «Может, я тогда сначала ею займусь, а?» — продолжал Зверев. «Как ты посмотришь на то, что я её утюжком поглажу?» «Честно говоря, не ожидал, что ты такой прыткий. Одна баруха кони двинула, другая прямо сразу на подходе». Баруха на уголовном жаргоне женщина лёгкого поведения. Рот Гущина был заклеен скотчем, поэтому он не мог ничего ответить, только дико вращал глазами и стонал. «Это кто кони двинул, Антош?» — продолжала тянуть время Лера. «Ты же говорил, я у тебя единственная?» В этот момент Лера заметила, как за спиной Тихона открывается дверь, ведущая на веранду. Она едва сдержала вздох облегчения, но внезапно петли предательски скрипнули. «Дом-то ведь старый». Зверев среагировал молниеносно. Он отскочил, выхватил из-за пояса пистолет и швырнул в вошедшего утюг, который с самого начала держал в другой руке. Утюг угодил оперу в плечо, и, видать, удар оказался чувствительным, потому что Логинов громко вскрикнул. Воспользовавшись минутным замешательством незваного гостя, Тихон наставил на него ствол. Но Лера, схватив с пола полено для растопки печи, бросила его в бандита. Бросок оказался весьма удачным, она попала аккурат ему в кисть, и оружие выпало из его руки. Страшно матеря, Зверев кинулся было его поднимать, но тут же логинов не оплошал и обхватил его сзади за шею, сделал подсечку ногой, и оба повалились на пол. Причем Зверев упрямо пытался дотянуться до пистолета, а Виктор, напротив, делал все, чтобы у него это не получилось. Лера понимала, что должна сама взять оружие, но мужчины катались по полу, сцепившись, словно два удава, и ей было никак не приблизиться на расстояние вытянутой руки. Она видела, что Виктор проигрывает в рукопашной схватке. Зверев весил на 20 кило больше, причем в этих килограммах не было ни грамма лишнего жира. Лера подобрала второе полено и попыталась подойти к борющимся, но боялась задеть Виктора этому старалась найти брешь в обороне Зверева, чтобы засандалить ему по голове. И в этот самый момент Тихон, каким-то невероятным образом извернувшись и ударив опера в подбородок с такой силой, что у того зубы клацнули, схватил пистолет. Лера поняла, что все кончено. Дотянуться до оружия Логинова, выроненного ему самой двери на веранду при первом нападении уголовника, она не могла она надеяться успеть запустить в него бревном раньше, чем пуля вылетит из ствола, нечего было и надеяться. «Что, сука, съела?» — хрипло рассмеялся Зверев, медленно двигаясь к ней. «Что же ты не лаешь больше? Страшно тебе?» Лиреев Прэм было страшно. Никогда еще она не оказывалась так близко к смерти. Она смотрела в дуло пистолета, и вся жизнь проносилась у нее перед глазами. Она зажмурилась, И в этот самый момент вдруг с предельной четкостью осознала, что не готова умирать. Ей еще так много нужно сделать. Построить головокружительную карьеру, как у Сурковой. Выйти замуж за Алекса, родить от него детей. Выстрел прогремел у нее в ушах так громко, что, казалось, она слышала, как лопаются ее собственные барабанные перепонки. Почти одновременно с этим раздался громкий вопль, И Лера распахнула глаза. На полу корчился Тихон Зверев, а Виктор кряхтя поднимался на ноги. Переведя ошалелый взгляд на дверь, Лера увидела стоящего в проёме Дамира Ахметова с пистолетом в руке. Из-за его спины вышла Алла Суркова и сурово произнесла «Ну, Валерия Юрьевна, у меня просто слов нет». Лера только сейчас поняла, что у неё онемели пальцы рук и ног. И бессознательно принялась сжимать и разжимать кулаки с целью возобновить кровообращение. Пока она собиралась с мыслями, Антон Шейн развязывал пленника, а Александр Белкин надевал на Тихона наручники, не обращая внимания на стоны его и последнего. Ахметов попал ему в плечо правой руки, той самой, в которой он держал оружие, целясь Лере в лицо. Теперь, немного придя в себя, она смогла оценить меткость Дамира. Он умудрился выстрелить настолько аккуратно и метко, что не задел Логинова и в то же время не убил Зверева. Его ранение было не тяжелым, но болезненным, и Лера была этому безмерно рада. Пусть помучается, гад. «Вы не ранены?» — с беспокойством спросила Суркова, приближаясь. «Нет, спасибо, Алла Гурьевна. Вы должны были не «спасибо» свое говорить, а доложить мне о своих планах». Голос начальницы снова зазвучал сердито. «И не меня вам следует благодарить, а единственного здравомыслящего человека в вашей команде». «Это кого?» — спросил Логинов. «Вашего младшего коллегу Коневича». «Так это Лёнька». «Да-да, именно Лёнька, которого вы отправили в больницу караулить Уткина». «Так вот, он сообразил сначала прийти ко мне и обо всём предупредить. Они бы всё равно не успели добраться». «Поэтому мы вчетвером сразу ринулись за вами. Вы хоть осознаёте, как вам повезло, что мы не опоздали?» «Да», — коротко ответила Лера, опустив голову. «Какой смысл говорить, что она хотела вызвать группу поддержки, но Виктор не дал ей этого сделать? В конце концов, это её вина, что не настояла на своём». «Но почему вы хотя бы мне не позвонили?» С укором продолжала Суркова, «Что за ребячество — бросаться в бой с матёрым рецидивистом, да ещё когда вас двое и только один при оружии?» «Простите, Алла Горьевна», — с покаянным вздухом ответила Лера. «Но мы думали, что оружие нам вообще не пригодится, ведь мы ехали задерживать гущина и понятия не имели, что Зверев нашёл его раньше нас. Я проверяла. Судя по данным в син Звереву ещё полгода сидеть». «Ну, вы вполне могли предполагать опасность, даже если бы это оказался не Зверев, ведь все мы знали, по меньшей мере, что некий опасный убийца разыскивает Антона», возразила Суркова, немного смягчаясь. «Я боялась, что антона успеет сменить место пребывания», добавила Лера. «Он ведь тоже понимал, что Тихон его в покое не оставит». «Эх, не задрал Шинка вовремя, очень жаль», прохрипел Зверев и сплюнул на пол. «Где брёлики, блудень?» Блудень на тюрёмном жаргоне идиот. Лера взглянула на несчастного парня. На одной его щеке отпечатался след от раскалённого утяга. Такое вряд ли пройдёт. Придётся впоследствии делать пересадку. Только вот кто этим станет заниматься в местах, куда он непременно попадёт после того, как его слегка подлечат в больнице? Левый глаз у него заплыл, губы были разбиты. Она отвела глаза, потому что зрелище было не из приятных. «Александра, принесите Антону воды», — попросила Суркова. Тот вышел и тут же вернулся с маленьким ковшиком холодной воды, на которую незадачливый подмастерье жадности набросился. «Думаю, оставаться здесь смысла нет», — сказала начальница. «Дамир, отведите Зверева к машине. Александр поедет с вами, а мы с Гущиным в другой машине». делается Алла «Пойдемте, Лера, отвезем парня в больницу и вызовем охрану». Вряд ли, конечно, он в таком состоянии надумает бежать, но подстраховаться все же стоит.